Глава 21. Подземелье четвертого уровня. Лагерь отряда последней стражи. «Не расслабляемся. Если с двумя волнами мы расправились без проблем, то это не означает, что третья будет такая же слабая». Налетел сержант на Намала, Мойшу и Близнецов, которые сидели и рубились в карты. Эти четверо очень быстро спелись вместе, что добавляло немало головной боли абсолютно всем. Одна лишь Град не обращала на эту гоп-компанию внимания, чего и советовала сержанту, только он так не мог. Он привык, что у него в отряде дисциплина всегда на уровне, и даже Мал уже не выкидывал таких фокусов, как раньше. Не выкидывал до того момента, пока не связался с отрядом Альфа. Во время второй волны он поспорил с близнецами, кто больше убьет орков, и чтобы выиграть спор, решил в одиночку встретить монстров. Хорошо еще, что Зайка повесила на всех метки, чтобы отслеживать их состояние, и благодаря этой метке она смогла понять, что происходит. Пришлось всему отряду срочно нестись на помощь Мау. После завершения боя сержант лишил парня силы и пообещал вернуть ее непосредственно перед началом сражения с третьей волной, когда первые орки уже будут убиты. «Не волнуйся, сержант, мы таки знаем, что нам нужно делать». Сильная волна будет или слабая, это не важно. В любом случае она будет уничтожена. Ты нам лучше расскажи, есть у твоего сокомандника что-нибудь действительно ценное? Что-нибудь, что он может таки поставить на кон, это уже проиграл все, что у него было при себе». Произнеся это, Кац начал подбрасывать на ладони черные духовные ядра, демонстративно показывая их сержанту. Когда он в очередной раз подкинул ядра, поймать уже не смог. Упав под ноги другим игрокам, Мойша начал корчиться от боли. Амулет, переданный Градом, действовал совершенно по другому принципу, нежели кровавая печать. Этот амулет не мог убить, а вот причинить страдания запросто. Град лишь рассказал об этом сержанту, и теперь он лично активировал печать. «Вернуть все ядра мало. После завершения задания я сам выплачу его долг». А пока мы находимся в подземелье, даже не думая еще раз провернуть нечто подобное. Ослабление любого члена нашего отряда может привести к серьезным проблемам. Надеюсь, это всем понятно? Зайка, посмотри, чего с нашим говорливым другом. Показательная порка была проведена, теперь можно было со спокойной душой отправляться в дозор. Сержант и сам не понял, для чего подошел к играющим, словно почувствовал, что члену его команды нужна помощь. В очередной раз его чутье помогло избежать проблем. Способность, о которой знали всего два человека, и одним из них был сам сержант. Только благодаря этой способности он до сих пор оставался жив. Она подсказывала ему каждый раз, когда от решения зависела судьба его или близких ему людей, а Мал был одним из самых близких. По-другому просто не могло быть. Как и в случае с умником. Тогда его способность просто вопила о том, что необходимо забрать новичка к себе, хотя сержант и был лишь семнадцатым в очереди. Ему пришлось отдать за эту возможность практически все свои сбережения, но сержант совершенно не жалел об этом. Умник уже возместил все потери и даже принес выгоду. А теперь он и вовсе избавил сержанта от головной боли командования отрядом и обещал всем мифриловое снаряжение, С таким командиром их отряду точно не стоит ничего бояться. Даже подземелье четвертого уровня не кажется таким страшным. Вот и сейчас на них должны напасть больше тысячи орков, могучих, яростных орков, среди которых будут элитники, но сержанту совершенно не страшно. Он уверен, что они справятся с этой волной без особых трудностей, а когда потребуется помощь, то умник их не бросит, иначе он не стал бы говорить об этом. Сержант должен сменить на посту Илью. Так повелось, что люди из Альфы сменяют своих, а люди из отряда Умника — своих. За время между волнами им удалось окружить лагерь ловушками, которые смогут остановить наступательный запал армии в несколько тысяч монстров. Одни только ловушки с зажигательной смесью чего стоили. У отряда Альфа оказалось очень много всяких интересностей в наличии. Чего уж там говорить... У них было сразу два пространственных хранилища, у Мойши и Бармена. Вот там и хранилось столько всего, что можно смело оставаться в этом подземелье на несколько месяцев. Заняв позицию, сержант начал наблюдать. Впереди протянулись высокие холмы, перемежающиеся редкими лесами. Где-то на востоке блестела водная гладь, а на западе возвышались горы, где и располагался храм, в котором открылся портал. но уйти они пока не могли. Да и не стали бы этого делать. Слишком рано. Хоть умник и хотел выгнать их из подземелья и в одиночку тут со всеми разобраться, но ничего у него не выйдет. Сержант даже был рад, что все сложилось таким образом. Они помогут своему командиру, они будут ждать, когда он сам все сделает. Как-то это было очень странно. Парень только принял командование над отрядом, и сержант уже воспринимает его как командира. Вообще не появляется никакого отторжения, хотя он прекрасно помнил, как ему самому было трудно заработать авторитет перед сокомандниками, особенно перед вепрем и малым. Вспомнив про вепря, сержант стиснул кулаки. Они с Петровичем погибли совершенно напрасно. Если бы он знал, что за тварь напала на них, и как нужно с ней сражаться, то этого бы не произошло. Еще одна причина того, что он решил уйти под командование умника. Парень знал нереально много о подземельях и обитающих в них монстрах. За этими размышлениями сержант не сразу заметил, как на гребне одного из холмов начали появляться первые фигуры в броне. Третья волна была уже близко. Всего пару часов, и они нападут. Торопиться и поднимать тревогу именно сейчас не имело никакого смысла. Пускай ребята еще немного отдохнут. У них уже все готово к встрече гостей, тем более место, когда стоит поднимать тревогу, было определено заранее, и в данный момент орки были от него еще на очень приличном расстоянии. А пока сержант лучше еще понаблюдает, прикинет количество монстров, их оснащенность и количество элитников. Если, конечно, сможет все это рассмотреть, орки находились пока еще слишком далеко и сейчас казались игрушечными солдатиками, появляющимися в детской комнате. В этой волне было чуть больше тысячи орков. И все они отличались от тех, что нападали до этого. Если там были обычные орки, одетые в шкуры и вооруженные простеньким оружием, то сейчас к лагерю приближались сразу четыре армейских подразделения. У каждого были свои командиры, которых сержант насчитал по три в каждом отряде. Скорее всего, это и были элитники. Но имелось у этих отрядов и общее командование. Также три орка, немного крупнее остальных командиров, ну и на этом, собственно говоря, все. Эти орки уже двигались в строю. Имели одинаковое снаряжение и вооружение, и еще они разделялись на пехоту и стрелков. Последние двигались в задних рядах, они были вооружены длинными луками. Ну, особой пользы от них в лесу не будет, поэтому лучников нельзя считать серьезной угрозой. На открытой местности они представляли бы реальную опасность, но не здесь. Когда орки поравнялись с отметкой, сержант отправил сигнал, и уже через пару минут все были в сборе. Наблюдательный пункт располагался в отличном месте, и со стороны разглядеть кого-нибудь здесь будет очень сложно. если только не знать, куда именно нужно смотреть. «Град, сможешь вывести из строя командиров? Это по-любому элитники. И без них разобраться с оставшимися орками будет немногим сложнее, чем во время прошлой волны». «Помнишь, что нам говорил умник перед уходом? Мы не должны никого упускать, а если я сейчас прикончу элитников, то где гарантии, что остальные не разбегутся? Вот сейчас они войдут в периметр. Пустим огонек...» А там уже и постреляем, Думаю, что до наших позиций сможет добраться от силы половина. Так и порешили. Все заняли свои позиции, и по сигналу сержанта пути к отступлению орков были отрезаны Ильей и угольком. Три огненных стены взметнулись к небу, и в это же время на орков обрушился град стрел. Первая тройка элитников была убита, а вместе с ними и еще несколько десятков обычных солдат. Но нужно отдать этим оркам должное, они не запаниковали и не попытались сбежать, даже строя не нарушили и быстро заменили мертвецов в строю. После чего в руках у них появились небольшие щиты, которые вполне удачно справлялись с атаками Града. Вперед вышли оставшиеся в живых элитники. Они что-то прокричали и бросились в атаку. Их оружие стремительно увеличивалось в размерах, а сами они становились все яростнее. Но даже это не пугало сержанта, как и остальных ребят. Пробежав метров двести, орки резко остановились и начали оглядываться по сторонам. В это время к стрелам града присоединились сосульки, начавшие сыпаться на противника сверху. Массы и скорости им вполне хватало, чтобы выбивать из рук орков щиты. В образовавшиеся бреши тут же попадали стрелы. Еще не добравшись до первой линии обороны землян, орки понесли чудовищные потери. Больше половины атакующих уже были мертвы, а в строю осталось всего пять элитников вместе с командующим третьей волной. Но это было ненадолго. Графиня готовилась с начала наступления орков, и сейчас ее копье промчалось ослепительным росчерком, чтобы пронзить насквозь командира орков и упасть прямо посреди их строя. Оглушительный взрыв прокатился по окрестным холмам, заставив подняться в небо редких птиц. «Добьем их!» — отдал приказ сержант, после чего все ближники устремились в бой. Смысла использовать сейчас ловушки он не видел, оставят для следующей волны, а с этой смогут разобраться и так — К тому же сержант хотел понять, что собой представляют элитники орков в бою, пока в живых остался хоть кто-то из них. Как ему показалось, они ничем не отличаются от обычных орков. Тогда возникает вопрос, каким образом здесь мог пропасть рейд ассоциации, насчитывающий четырех элитных игроков? Вот только сержант не успел. Всех опередил Мал, окутанный силой молнии. Он пронесся через строй орков, убивая всех на своем пути, и первым здесь был элитник. Здоровый орк с шипастой булавой, которой можно превратить человека в лепешку. Но Мал оказался слишком быстрым и пробил орку грудь, тут же кинувшись на другого противника. Булава моментально уменьшилась до своих первоначальных размеров, а сержант выругался. Уже через пять минут было ясно, что третья волна также будет ликвидирована без особых проблем. Всего оставалось чуть больше сотни орков, которые утратили боевой дух и даже не могли впасть в кровавое безумие. Сержант собирался прикончить очередного орка, когда у того из глаза вылез наконечник стрелы. А затем начали падать и остальные орки, но и сержанту досталось четыре стрелы, которые просадили доспех духа наполовину. «Отходим к первой линии!» — заорал сержант, не понимая, кто еще напал на них. Свои слова он подкрепил через кровавые печати, поэтому отступили все, и вроде даже никто не был ранен. «Что там произошло?» — спросила появившаяся из пустоты град. «Понятия не имею. Кто-то напал на орков со спины. Работали лучники, но весьма паршивые. Мне тоже досталось несколько стрел». «Всем нам досталось». потирая начавший наливаться синяк, подтвердила Катя. Она единственная не могла ставить доспех духа, но ее тело справилось со стрелами, и это было главное. «Илья, уголек, тушите!» — отдал приказ стихийникам сержант, и через мгновение огонь исчез, чтобы открыть просто невероятную картину. «Это эльфы? И почему вместе с ними человек? К тому же вроде в современном снаряжении», сказала Зайка, как и все из отряда, уставившиеся на неожиданных союзников. «Стоять! Я свой!» На этот раз я начал кричать на всех языках, какие знаю, при этом уворачиваясь отлетевших в мою сторону атак. Такое ощущение, что мужик был чисто наугад, даже не пытаясь посмотреть, кого он атакует. В этом случае точно смог бы разглядеть человека, а не орка.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 Услышал я вопрос, когда встал на ноги после очередного переката, которому ушел от молнии, разнесший сразу четыре дерева. «Ага, человек. Так еще и с земли. Можно сказать, пришел вам на помощь, а тут такая теплая встреча. Но об этом поговорим позже. Нужно валить отсюда. Шуму мы наделали достаточно. Могу поспорить, что ищейки орков уже несутся в нашу сторону. Может, еще и босс вместе с ними скачет». «А ты пока вызывай своего друга, не хочу рассказывать одно и то же по несколько раз». «Ты из ассоциации? Сколько вас пришло? Есть ранкеры?» Начал заваливать меня вопросами мужик. «Давай все вопросы потом, как окажемся в более-менее безопасной обстановке. Меня зовут Вайм. Свяжись со своим другом, нужно собраться вместе, чтобы разгромить эту армию. Если мы ударим вместе, то это будет не так трудно. Рядовые орки не сильнее гоблинов». Мужик посмотрел на меня, как на идиота. На всякий случай посмотрел в глаза, на предмет ранкер я или нет, но не стал ничего говорить о моих умственных способностях. «Джаггернаут Ганди», – представился мне мужик, и ожидал, что я должен отреагировать на это имя, вот только я понятия не имел, кто это. «Должно быть какой-то очень известный индийский род». А я вообще никаких родов там не знал. Да и вообще было довольно непривычно, когда мне назвали настоящее, а не кодовое имя. Вот так быстро я втянулся в реалии корпуса последней стражи. Джаги, не будем стоять на месте, веди меня к своему другу. Больше никаких промедлений не было. Несмотря на то, что такое обращение с моей стороны явно не понравилось индусу. Джаги достал ему связи и быстро затараторил, связываясь с кем-то по имени Амар. А сержант говорил, что такие амулеты имеются только у корпуса. Кругом обман. «Иди за мной, Вайм. Используй максимальное усиление, на которое ты способен. Если не будешь успевать за мной, то ничего страшного, я тебя подожду». <с evaluate> «Вот ни хрена, какого мы о себе мнения. Посмотрим, кто еще кого будет ждать. Для меня ступень элитного игрока далеко не предел, а именно от этого параметра можно отталкиваться, если решил оценивать силу человека». А сам Джаги не сможет подняться выше элитного игрока, что стало понятно довольно быстро. Уже через пару минут я оставил его далеко позади и остановился, чтобы подождать. Извиняюсь, немного не подумал, что в твоем возрасте будет трудно за мной угнаться. Теперь буду передвигаться с твоей скоростью, плетясь позади. Джаги ничего не ответил, но посмотрел на меня так, словно хочет вцепиться в горло. Правда, пока нельзя, но я уверен, что он обязательно мне что-нибудь предъявит, как окажемся в безопасности. Это он еще Борю не видел, а без него я точно не буду нападать на оркскую армию. У меня на него огромные планы, будет защищать меня от босса, а может и в качестве кавалерии его использую, пока не решил. Кай уже полностью перестал поглощать энергию, но Титу я все равно не спешил возвращать. Пускай проследит, чтобы все там было нормально. Надеюсь, что парень скоро придет в себя. При помощи Кая разобраться с хозяином подземелья будет в сотню раз легче. Да и чего скрывать? Именно на него я рассчитывал, когда составлял этот план. А тут все пошло по... ну, как всегда, не по плану.